Такую почетную роль девочка вся раскраснелась. «Вот мой новый виночерпий!» с умилением и нежностью сказал Геркан любой своей восхитительной внучкой. Антипатр понял любезность хозяина и весело сказал, и «Идумея должна гордиться, что в моем лице она вся присутствует на царском перу. Слава новому!»